Михаил Афанасьевич Булгаков. «Красная корона. История болезни». Больше всего я ненавижу солнце. Громкие человеческие голоса и стук. Частый-частый стук. Людей боюсь до того, что если вечером я заслышу в коридоре чужие шаги и говор, начинаю вскрикивать, поэтому и комната у меня особенная, покойная и лучшая в самом конце коридора, номер двадцать семь. Никто не может ко мне прийти. Но чтобы еще вернее обезопасить себя, я долго упрашивал Ивана Васильевича. Плакал перед ним, чтобы он выдал мне удостоверение на машинке. Он согласился и написал, что я нахожусь под его покровительством и что никто не имеет права меня взять. Но я не очень верил сказать по правде в силу его подписи. Тогда он заставил подписать и профессора и приложил к бумаге круглую синюю печать. Это другое дело. Я знаю много случаев, когда люди оставались живы только благодаря тому, что у них нашли в кармане бумажку с круглой печатью. Правда, того рабочего в Бердянске со щекой, вымазанной сажей, повесили на фонаре именно после того, как нашли у него в сапоге скомканную бумажку с печатью. Она его загнала на фонарь. А фонарь стал причиной моей болезни. Не беспокойтесь, я прекрасно знаю, что я болен. В сущности, еще раньше Коли со мной случилось что-то. Я ушел, чтобы не видеть, как человека вешают. Но страх ушел вместе со мной в трясущихся ногах. Тогда я, конечно, не мог ничего поделать, но теперь я смело бы сказал, «Господин генерал, вы — зверь, не смейте вешать людей!» Уже поэтому вы можете видеть, что я не труслив». О печати заговорил не из страха перед смертью. «О, нет, я ее не боюсь. Я сам застрелюсь, и это будет скоро, потому что Коля доведет меня до отчаяния. Но я застрелюсь сам, чтобы не видеть и не слышать Колю. Мысли же, что придут другие люди, это отвратительно. Целыми днями напролет я лежу на кушетке и смотрю в окно. Над нашим зеленым садом воздушный провал». За ним желтая громада в семь этажей повернулась ко мне глухой, безоконной стеной, и под самой крышей огромный ржавый квадрат. Вывеска. Зуботехническая лаборатория. Белыми буквами. Вначале я ее ненавидел, потом привык, и если бы ее сняли, я, пожалуй, скучал бы без нее. Она маячит целый день. На ней... сосредоточиваю внимание и размышляю о многих важных вещах. Но вот наступает вечер, темнеет купол, исчезают из глаз белые буквы. Я становлюсь серым, растворяюсь в мрачной гуще, как растворяются мои мысли. Сумерки! Страшное и значительное время суток. Все гаснет, все мешается. Рыженький кот начинает бродить, Бархатными шажками по коридорам изредка я вскрикиваю, но света не позволяю зажигать, потому что если вспыхнет лампа, я целый вечер буду рыдать, ламовые руки. Лучше покорно ждать той минуты, когда в струистой тьме загорится самая важная последняя картина. Старуха-мать сказала мне, я долго так не проживу, я вижу безумие, Ты старший, и я знаю, что ты любишь его. Верни Колю, верни. Ты старший, и я молчал. Тогда она вложила в свои слова всю жажду и всю ее боль. Найди его. Ты притворяешься, что так нужно. Но я знаю тебя, ты умный и давно уже понимаешь, что все это безумие. Приведи его ко мне на день. Один. Я опять оглушу его. Она лгала. Разве она отпустила бы его опять? Я молчал. — Я только хочу поцеловать его глаза, ведь все равно его убьют. Ведь жалко. Он мой мальчик. Кого же мне еще просить? Ты, старший, приведи его. Я не выдержал и сказал, пряча глаза. — Хорошо. Но она схватила меня за рукав и повернула так, чтобы глянуть в лицо. — Нет, ты поклянись, что привезешь его живым. Как можно дать такую клятву? Но я, безумный человек, поклялся. Клянусь, мать малодушна. С этой мыслью я уехал. Но видел в Бердянске покосившийся фонарь. Господин генерал, я согласен, что я был приступен не менее вас. Я страшно отвечаю за человека, выпачканного сажей, но брат здесь ни при чем. Ему девятнадцать лет. После Бердянска. Я твердо выполнил клятву и нашел его в двадцати верстах у речонки. Необыкновенно яркий был день. В мутных клубах белой пыли по дороге в деревню, от которой тянуло гарью, шагом шел конный строй. В первой шеренге с краю он ехал, надвинув козырек на глаза. Все помню. Первая шпора спустилась к самому каблуку, ремешок от фуражки тянулся по щеке под подбородок, «Коля! Коля!» Я вскрикнул и побежал к придорожной канаве. Он дрогнул. В шеренге хмурые потные солдаты повернули головы. «А, брат!» — крикнул он в ответ. «Он меня почему-то никогда не называл по имени, а всегда брат. Я старше его на десять лет, и он всегда внимательно слушал мои слова». «Стой! Стой здесь!» — продолжал он. «У лесочка!» сейчас мы подойдем я не могу оставить эскадрон у опушки в стороне от спешившегося эскадрона мы курили жадно я был спокоен и тверд все безумие мать была совершенно права и я шептал ему лишь только из деревни вернетесь едешь со мной в город и немедленно отсюда и навсегда что ты брат молчи говорил я молчи я знаю эскадрон сел Колыхнулись, рысью пошли на черные клубы, и застучало вдали. Частый, частый стук. Что может случиться за один час? Придут обратно, и я стал ждать у палатки с красным крестом. Через час я увидел его. Так же рысью он возвращался. А эскадрона не было. Лишь два всадника с пиками скакали по бокам, и один из них правый. То и дело склонялся к брату, Как будто что-то шептал ему. Щурясь от солнца, я глядел на странный маскарад, Уехал в серенькой фуражке, Вернулся в красный, И день окончился. Стал черный щит, На нем цветной головной убор. Не было волос и не было лба, Вместо него был красный венчик С желтыми зубьями клочьями. «Всадник, брат мой!» В красной лохматой короне сидел неподвижно на взмыленной лошади. И если б не поддерживал его бережно правой, Можно было бы подумать, он едет на парад. Всадник был горд в седле, но он был слеп и нем. Два красных пятна с потеками были там, Где час назад светились ясные глаза. Левый всадник спешился Левой рукой схватил повод, а правой тихонько потянул Колю за руку. Тот качнулся. И голос сказал, «Эх, вольно определяющего нашего, осколком! Санитар, зови доктора!» Другой вздохнул и ответил, с, -с, -с Что ж, брат доктора, тут давай попа!» Тогда флёр чёрный стал гуще всё затянул, даже головной убор. Я ко всему привык, к белому нашему зданию, к сумеркам, к рыженькому коту, что трется у двери. Но к его приходам я привыкнуть не могу. В первый раз еще внизу, в номере шестьдесят третьем, он вышел из стены в красной короне. В этом не было ничего страшного, таким его я вижу во сне. Но я прекрасно знаю, раз он в короне, значит, мертвый. И вот он говорил, шевелил губами, запекшимися кровью. Он расклеил их, свел ноги вместе, руку к короне приложил и сказал, «Брат, я не могу оставить эскадрон!» И с тех пор всегда, всегда одно и то же. Приходит в гимнастерки с ремнями через плечо, с кривой шашкой и беззвучными шпорами, и говорит одно и то же. Честь. Затем, «Брат, я не могу оставить эскадрон!» Что он сделал со мной в первый раз? Он вспугнул всю клинику. Мое же дело было кончено. Я рассуждаю здраво, раз в венчике убитый. А если убитый приходит и говорит, значит, я сошел с ума. Да, вот сумерки, важный час расплаты. Но был один раз, когда я заснул и увидел гостиную со старенькой мебелью красного плюша. Уютное кресло с треснувшей ножкой, В раме пыльный и черный портрет на стене, Цветы на подставках, пианино раскрыто И партитура Фауста на нем. В дверях стоял он, И буйная радость зажгла мое сердце. Он не был всадником, Он был такой, как до проклятых дней, В черной тужурке с вымазанным мелом локтем Живые глаза лукаво смеялись, и клок волос свисал на лоб. Он кивал головой. — Брат, идем ко мне в комнату. Что я тебе покажу? В гостиной было светло от луча, что тянулся из глаз, и бремя угрызения растаяло во мне. Никогда не было зловещего дня, в который я послал его, сказав, — Иди. Не было стука и дыма гари. Он никогда не уезжал, и всадником он не был. Он играл на пианино, звучали белые костяшки, все брызгал золотой сноп, и голос был жив, и смеялся. Потом я проснулся, и ничего нет, ни света, ни глаз. Никогда больше не было такого сна. И зато в ту же ночь, чтобы усилить мою адову муку, все ж таки пришел... Неслышно ступая, всадник в боевом снаряжении сказал, как решил мне говорить вечно. «Я решил положить конец. Я сказал ему с силой, что же ты, вечный мой палач, зачем ты ходишь? Я все сознаю. С тебя я снимаю вину на себя за то, что послал тебя на смертное дело. Тяжесть того, что был повешен, тоже кладу на себя. Раз я это говорю, ты прости и оставь меня». Господин генерал, он промолчал и не ушел. Тогда я ожесточился от муки и всей моей волей пожелал, чтобы он хоть раз пришел к вам и руку к короне приложил. Уверяю вас, вы были бы кончены так же, как и я, в два счета. Впрочем, может быть, вы тоже не одиноки в часы ночи. Кто знает, не ходит ли к вам тот грязный в саже с фонаря в Бердянский, если и так по справедливости мы терпим. Помогать вам повесить я послал Колю, Вешали же вы по словесному приказу без номера. И так он не ушел. Тогда я вспугнул его криком. Все встали. Прибежала фельдшерица, будили Ивана Васильевича. Я не хотел начать следующего дня, Но мне не дали угробить себя. Связали полотном, из рук вырвали стекло, забинтовали. С тех пор я в номере двадцать седьмом. После снадобья я стал засыпать и слышал, как фельдшерица говорила в коридоре. Безнадежен. Это верно. У меня нет надежды. Напрасно. В жгучей тоске в сумерке я жду сна, старую знакомую комнату и мирный свет лучистых глаз. Ничего этого нет и никогда не будет. Не тает бремя, и в ночь... Покорно жду, что придет знакомый всадник С незрячими глазами и скажет мне хрипло, Я не могу оставить эскадрон. Да, я безнадежен, он замучит меня.